У Джо Ландсдейл, второй этаж Рождественского отеля. Я никому этого не рассказывал, потому что знаю, как это звучит. Я имею в виду привидений. Я не религиозный человек, но думаю, может быть, есть то, что мы не понимаем за пределами нашей жизни. Хотя сомневаюсь, что это имеет хоть какое-то отношение к общепринятым понятиям рая и ада. И некоторые из нас просто умирают, и на этом их существование прекращается. А некоторые из нас остаются в подвешенном состоянии между жизнью и смертью, пойманные в какой-то неопределённости, захваченные сильными эмоциями и событиями, удерживая остатки жизни, но не ту форму жизни, какую хотели бы мы. И иногда такие вещи затягиваются. Это произошло 10 лет назад. Мне тогда было 17 лет. Роберт был моим ровесником. Он написал мне письмо, предлагая нам встретиться на ужине в канун Рождества, который должен будет пройти на этой неделе. Это звучало как отличная идея. У меня не было жены или детей, и это был мой выбор. Поначалу это казалось неплохим вариантом быть плейбоем без планов на детей. Но если бы я мог вернуться в то время, я бы это изменил. Я не видел Роберта долгое время, и мы уже не были такими друзьями, как раньше. Хотя, если говорить честно, мы никогда не были отличными друзьями. Просто приятели. И поэтому был удивлён, когда получил приглашение. Я написал ему и согласился встретиться в назначенный день в отеле в центре города. Это был старый отель, и принадлежал он семье Роберта. Они им владели всю жизнь. У них была сеть из множества бутикеров и старых классических отелей. Их бизнес был вполне успешным, и когда родители ушли на пенсию, Роберт стал у руля. Ему пришлось много путешествовать, изучая отели, чтобы убедиться, что всё работает нормально. Мы сидели в задней части ресторана отеля и спокойно обедали среди рождественской музыки, разноцветных огней и украшений. Место было почти пустым. Люди ушли на вечеринки или чтобы встретить праздник с семьёй. Мы болтали о всяком, вспоминая то, что случилось с нами, а также те заварушки, в которых участвовали наши старые школьные приятели. Так, по крайней мере, они говорили. После ужина и десерта мы задержались на кофе, и стало действительно ясно, что у нас мало общего, кроме школы и делового опыта. Как только я почувствовал, что придумал, как смыться, Роберт сказал: "А помнишь тот старый отель, которым владела моя семья, где мы праздновали Рождество много лет назад? Это был необычное место в лесу, вниз по реке. У него очень большой Это тот, который когда-то был местом для пристани, когда по реке ходили пароходы. А позже там был построен отель. Я уже и забыл, когда моя семья его купила. Тогда заселяли небольшое количество постояльцев и только по предварительному заказу. В нём было не очень много комнат. Отель был заполнен в течение нескольких лет, а потом нам пришлось его закрыть, когда люди перестали бронировать номера. Шоссе было заменено федеральной автострадой, ведущей дальше на север, так что рядом больше не было движения. Оно будто сошло на нет. В своё время здесь проходили прекрасные рождественские вечеринки, а мои родители действительно знали, как отрываться. И они действительно знали. Меня как-то один раз позвали туда. Я праздновал в холле внизу с Робертом и гостями отеля, такими же, как я, которые были приглашены на вечеринку, но не на празднование Рождества. Место было хорошо украшено: много огней, зелёных ветвей и разноцветных украшений. Рождественская ёлка, которая стояла на краю стойки бронирования, она была такой высокой, что любой на втором этаже мог бы наклониться над перилами и дотронуться до светящейся серебряной звезды на кончике большого дерева. Я вспомнил эту вечеринку прежде всего потому, что встретил там красивую девушку. И мы разделили рождественский поцелуй на краю лестницы. Это было не что иное, как праздничный поцелуй под Амелой. Я навсегда запомнил его. Она была такой красивой и неповторимой женщиной, что память об этом событии проникла в мой мозг. «Ты знаешь», — сказал я, — «я долгое время не думал об этом отеле». «Вы до сих пор им владеете?» «Да, но это ненадолго. У меня в планах снести его и продать землю. Отель дал свои плоды». Я мог бы восстановить его, но думаю, что время для этого места подошло к концу. Моя семья годами проводила там Рождество, и я и моя младшая сестра называли его Рождественским отелем. У меня много прекрасных воспоминаний, но к концу истории возникли и не столь радужные. Как это понять, спросил я. Роберт сделал паузу, глотнул кофе и притормозил с ответом, чтобы как следует обдумать вопрос. Наконец он осторожно поставил чашку на блюдце. Я полагаю, на самом деле я пригласил тебя сюда рассказать историю и, возможно, заручиться твоей поддержкой и помощью, потому что ты там однажды уже был, и ты встретил то, что я считаю катализатором всей этой истории. В этот момент я понял, что не готов уходить. Я был заинтригован. Это случилось на следующее после той вечеринки, на которой ты был в Рождество. Что-то странное было обнаружено в двенадцатой комнате на втором этаже отеля. Ну, я не знаю, поднимался ли ты когда-нибудь наверх или нет? Нет, я не поднимался, сказал я. Я был только в холле внизу, где была вечеринка. Там я встретил молодую девушку, Амелию, сказал Роберт. Да, ты тоже её помнишь? Ну, конечно, я помню её. Да и каждый мужчина наверняка запомнил её. Так как она была, и в самом деле прекрасно. И на ней были большие золотые серьги-обручи, красная блузка и короткое синее джинсовое платье. Ты знаешь, я думаю, что она была даже босой. Тёмные волосы, ниспадающие словно смоляной душ, кожа цвета кофе разбавленного сливками, сказал я. Хоть что-то ту фразу из какой-то книги и мне понравилось. Точно писали с неё, и неважно, кто и когда это сказал. Во всяком случае, она вернулась на следующий год, одетая точно так же. И тогда начались странности. Какие именно? О, ну, кроме её имени никто ничего не знал о ней. Ни не того, кто она такая, или как её сюда пригласили, или была ли она вообще приглашена. Но она появлялась эти 2 года подряд, и предполагается, что она утонула в реке за отелем. Услышав эту новость, я почувствовал, как будто тот магический поцелуй под веточкой амелы был отнят у меня. В моём воображении Амелия всё ещё была там, как и в ту самую ночь, молодая, красивая, Мысль о том, что она могла постареть, не укладывалась в моей голове. Но мысль о том, что она утонула много лет назад за отелем, было также нереально принять. Я вспомнил, как она двигалась, и как люди в ту ночь наблюдали за ней, не в силах ее не заметить. Я вспомнил одного молодого человека, который выругался, когда она проходила мимо. Это разозлило меня. Он относился к ней так, будто она была автобусом, который он хотел поймать, но пропустил. Кроме того случая, я не мог вспомнить ничего о вечеринке. Я даже не помню, видел ли я Амелию в ту ночь ещё раз, но этот поцелуй остался со мной. "Я не слышал, что она утонула", сказал я. "Об этом говорили в новостях несколько дней", сказал Роберт. "Но это было просто подозрение. Правда в том, что никто точно не знает, что с ней случилось. И я даже не могу сказать наверняка, что она имеет какое-то отношение к истории, которую я хочу рассказать тебе". Так что ты должен помнить об этом. Я налил себе ещё одну чашку кофе и решил откусить кусок хлеба, который не разрешала моя диета. Ну, расскажи мне об этом, сказал я. Роберт уставился на свою чашку холодного кофе, как будто он мог выловить в нём свои воспоминания, наконец поднял голову и начал. Мы с сестрой всегда называли его Рождественским отелем из-за проходивших там вечеринок. Сейчас он в плачевном состоянии. Я бывал там практически каждый год, даже после его закрытия. Всегда, когда открываю дверь, всплывает множество воспоминаний, но они тут же исчезают. Первые странные ощущения в комнате, чувство дискомфорта на втором этаже, появились много лет назад, в Рождество, после исчезновения Амелии. Отель ещё вовсю работал. Молодая супружеская пара сняла комнату под номером 12 и покинула её в полночь. Не знаю, какая у них была на это причина, но мне сказали, что они нашли комнату сомнительной и не смогли уснуть, пока там что-то происходит. С комнатой было всё в порядке. Оставшуюся часть года жалоб не поступало, но как только наступал сочельник, там никто не мог остаться даже на ночь. Мне это показалось нелепым. Я подумал, что лучше выяснить, в чём же была проблема. Я сам намерился провести Конун дражства в этой комнате. Не забывайте, что это было несколько лет тому назад, когда я был молодым, сильным и предусмотрительным. Я чувствовал, что, несмотря на то, что другие покидали комнату, я этого делать не стану, и что я выясню и устраню проблему. Застучала доска, захлопнулось со скрипом окно. Вот и всё, что могло бы испугать. Проще говоря, я чувствовал, что проблема с комнатой была естественного характера, возможно, усугублённой тем, что гость переборщили с рождественскими закусками. Игорь и ситными напитками на ежегодной вечеринке. Прежде чем я расскажу вам о той ночи, возможно, следует добавить притеслове. После этого вы можете решить, какой Амели имеет отношение к этому, если вообще имеет. В ту ночь, когда она пропала и предположительно утонула, её заметили с двумя молодыми людьми на лестнице, смеясь и увлекая их так, как она увлекала каждого мужчину. Больше они никто ничего не помнил. В какой-то момент ночью Она исчезла, и больше её не видели. Её одежда была найдена на берегу реки, поэтому решили, что она утонула. Возможно, это случилось вследствие алкогольного опьянения. Полицию вызвали той же ночью, но Амелию не нашли. Поскольку никто не знал её лично или хотя бы её фамилию, то делать было нечего. Два молодых человека, которые, как утверждается, находились с ней на лестнице, были опрошены. Но ни один не признался, что поднимался наверх с Амелией, и не было реальных доказательств этому, кроме слов молодой девушки, которая видела их вместе наверху и узнала их. Однако она призналась на следующий день, что была сильно выпившая. В общем, она была слабой свидетельницей. Комнату осмотрели, но ничего подозрительного не нашли. Никто не заявил в полицию или отель о пропавшем без вести любимом человеке. Вот и всё. С этим ничего не поделаешь. Уже в следующем году на Рождество в комнате номер 12 начали происходить странные события, которые так напугали молодую супружескую пару, и они продолжались каждый год после этого. Накануне Рождества я решил разобраться. Рано ушёл с вечеринки около 11:00 вечера и со своей ночной сумкой за спиной направился к комнате номер 12. Я принял душ, надел пижаму, затем сидел, наслаждаясь доставкой в номер горячего шоколада и рождественских печенек. Леди, доставляющая закуску, работавшая с нами уже несколько лет, уведомила меня, что несмотря ни на что, не останется в этой комнате после полуночи. Она слишком долго проработала в этом отеле, слышала истории от сбежавших гостей и была уверена, что происходит что-то ужасное. Она то приходила, то уходила, как почтальон. Пока я ел, Время прибли지лось к полуночи. Время было легко заметить, так как в комнате стояли одни из тех старинных часов другой эпохи. Это были не те часы, что отбивают каждый прошедший час, а просто часы с огромным циферблатом, который можно было увидеть даже при выключенном свете, если луна была яркой, а занавески были раздвинуты. И в ту ночь было настолько светло, что они блестели словно подсвеченные. Когда я поужинал, часы показывали полночь. Я это отчетливо помню. Я поднялся, подошел к окну и выглянул. Полянка за отелем и река рядом купались в серебре, и вода казалась особенно яркой, словно длинная широкая лента. Именно тогда я заметил любопытную вещь, и по сей день я понятия не имею, чьих это рук дело. Или когда это было сделано. Но окно было прибито к раме в нескольких местах, гвозди были вбиты неловко, но твердо. Я это знаю, потому что пытался поднять окно, и оно не двинулось с места. Помню, как думал, что на следующей день у меня будут сняты гвозди и заменена оконная рама. Я завесил окно толстыми тёмными занавесками, закрыв луну, снял свою домашнюю обувь, выключил прикроватную лампу и залез под одеяло. Я уже решил, что моя охота на призрака была окончена и немедленно заснул, но вскоре проснулся в холодном поту. Снаружи небо было холодное, или, по крайней мере, не было, когда я шёл спать. Вы знаете, как бывает в нашей части страны. Но в тот момент, когда я проснулся, ощущения были, будто я в сугробе. Я включил лампу у кровати, но она не засветилась. Я встал с кровати, прошёл до выключателя у двери, но результат был таким же. Ничего. Казалось, будто электричество отключили. Моя первая мысль была о том, что произошёл неожиданный шторм. Ей случился обрыв на линии электропередач. После того, как я несколько раз стукнулся коленями об мебель, я поставил на место свою сумку и нащупал в ней имевшийся там фонарик ручку. Включил его, чтобы добраться до шкафа, где лежал запасное одеяло, в которое можно было укутаться от холода. Это был один из тех шкафчиков с раздвижной дверью, и когда я открыл её, сместил фонарик, лучом поймал что-то на верхней полке. И в этот момент мне показалось, что там было множество глаз. Я отпрыгнул и упёрся в стул. Когда я ещё раз взглянул, то на полке ничего не было, кроме одеяла, которое я искал. В тот момент я понял, что независимо от того, насколько я упрям, история про то, что что-то не так с этой комнатой, начала доходить до меня. Я глубоко вздохнул, стянул одеяло и вернулся в постель. Я включил фонарик, положил его в тумбочку и постарался вернуться в кровать, со вторем одеялом. На этот раз заснуть оказалось сложнее. Я думал о тех глазах, что я увидел, и не мог выкинуть их из головы. Я продолжал доставать фонарик и включать его, направляя на открытый шкаф. Может быть, енот или опосум забрались в шкаф? Возможно, был проход на чердак, и этот кто-то так пробрался? Эта мысль заставила меня встать. И точно, когда я посветил обратно в шкаф, увидел, что в потолке есть лазейка, но всё было закрыто. Недовольный, я вернулся в кровать. Я наконец-то начал засыпать, но снова проснулся от холода, и теперь ощущался запах протухшей рыбы и перегноя. Воздух в комнате казался тяжёлым. Я буквально чувствовал, как волосы на моей шее и на руках встают дыбом, и ноздри дрожали от зловония. Хотя шторы были затянуты, их внезапно оттолкнуло что-то невидимое. Лунный свет проникал, наполняя комнату, но в отсутствии темноты не было ничего хорошего. Вместо этого чувство опасности возросло в 10 раз. Я был парализован страхом. Снова взял фонарик и направил свет в то, что казалось мне источником тревоги. Было открытый шкаф С верхней полки что-то упало и ударилось о пол, а затем это что-то начало двигаться к кровати, где я лежал. Я не мог сказать, что это было. Даже с выключенным фонариком был полумрак. Оно приблизилось ко мне, медленно корчась и подползая. На вид это было похоже на человека, но лицо было похоже на белую личинку с человеческими очертаниями. Левые руки и ноги высунулись из лечины, а пальцы заскрепели по полу, выступив вперёд. Там, где оно ползло, остался след слизи. Передвигаясь, оно производило влажный хлюпающий звук в так движении. Я не мог пошевелить ни одним мускулом, как будто наковальни лежали на моём теле, прижимая меня вниз. Мучительный момент прошёл, когда он приблизился к кровати. Толсте, влажная рука поднялась и ухватилась за край моего одеяла. Я мог видеть всё сквозь него, видел стену шкаф. Оно наклонило голову и смотрело меня, словно пытаясь разглядеть моё лицо, а затем, словно разочаровавшись, сползло на пол у края кровати. Оно стояло. Это было так удивительно, что, думаю, я громко вскрикнул. Я испугался, что этим привлеку его внимание ко мне. и я закусил свою руку, чтобы удержаться от повторного вскрика. Но оно не оглянулось на меня. Существо потащилось к окну на огромных, словно палках, ногах. Оно поднялось без его прикосновения, и оно вывалилось в открытое окно. Ветер разнес занавески, лунный свет рассеялся, затем ярко вспыхнул, и пузырь страха, который окутал комнату, испарился. Я ощутил, как будто груз упал с моих плеч. Я заставил себя встать с кровати. Не стал включать свой фонарик. Комната была достаточно ярко освещена лунным светом. Я мог всё хорошо видеть. На полу поблёскивали лужи, и чувствовалась сырость у ног. Я высунулся из открытого окна, посмотрел вниз, что-то костлявое лежит там в куче. Пока я наблюдал, оно встало и наклонилось к реке. Его раздутая голова кивала то в одну сторону, то в другую. Чем ближе оно подходило к воде, тем менее видимым становилось. Лунный свет проходил сквозь него, и к моменту, когда оно приблизилось к берегу, человеческий глаз уже не мог уловить его. Всё же были ясно видны следы, оставленные на песке у береговой линии, а затем послышался всплеск воды, и что-то тяжёлое плюхнулось в неё. И наконец, комнату окутала тьма. И вот ещё более невероятная часть моей истории. Занавески были снова задёрнуты без щели бы помощи. Они просто висели закрытые. Холод покинул воздух, и я клянусь всем, во что я верю и что я люблю, когда я откинул занавески, чтобы попытаться снова выглянуть, окно было опущено, и гвозди всё ещё были вбиты в дерево. Не было никаких признаков того, что они выпали. Лужа на полу так же исчезли. Я долго стоял в темноте. Когда я вернулся к кровати, то чувствовал, будто был в гипнотическом состоянии. Весь страх, который я испытал, закончился. Странное спокойствие обосновалось во мне, своего рода изнурённая релаксация, которую я помнил со времён своей юности после трудного похода или интенсивного бега. Я забрался обратно в кровать, за пол спадатияла и крепко заснул до самого утра. Пока тёплые солнечные лучи не начали пробиваться сквозь тёмные занавески, теперь это была просто обычная комната, и события прошлой ночи казались сном. Я подумал, что это и было сном, или точнее, попытался так подумать. Но я-то знал, что всё-таки оно там было. Теперь же Рождество прошло, а вместе с ним прекратил появляться и сам призрак. Я оделся и спустился к реке, чтобы найти следы, которые чётко видел на берегу в лунном свете. Но там не было ничего. Как я уже говорил, я не знаю, имеет ли это хоть какое-то отношение к Амелии, но она тут же всплыла в памяти. Она ли это была в той комнате? Как она оказалась в реке? Эта мысль не покидала меня. Я решил выяснить это сам и пригласил дайверов, чтобы те исследовали реку на предмет останков или чего-либо, что могло бы ей принадлежать. Хотя то, что могло от неё остаться, теперь уже скорее всего было смыто в море. Успех это не обещало, но я решил попробовать. Найти ничего не удалось. Я нанял частного сыщика, чтобы найти ту девушку, что видела мужчину на лестнице с Амелией, и также направил его искать саму Амелию, чтобы выяснить, жива ли она. Что касается Амелии, когда всё было сказано и сделано, ничего нового о ней не выяснилось. Отак следователь нашёл пьяную девушку, которая была на той вечеринке несколько лет назад. Найти её оказалось несложно. Она жила поблизости, и оказалось, что она была одноклассницей моей сестры. Я или не знал этого, или просто забыл. Она сказала, что больше ничего не помнит об этом событии. Но тогда она была уверена, что видела троих человек, поднимающихся вверх по лестнице. Она назвала имена молодых людей, о которых забыли после первоначального расследования. Она напомнила мне о моём следователе, который, как и она, напивался без причины. Узнав имена тех мужчин, мы без проблем их отыскали. Один, Джим Воран, был мёртв, утонув в своей ванне. Он жил далеко отсюда, в другом штате. Говорили, что это было самоубийство. Он оставил записку, и всё, что там было написано, сожалею. Его семья сказала, что он долгое время пребывал в депрессии. У него были финансовые проблемы, его мучили ночные кошмары, Он страдал наркозависимостью. Странно, он почти весь завернулся в идеала, спрятав под ним даже лицо. Забрался в наполненную ванну и погрузился в воду с головой. Насколько разрушительным нужно быть, чтобы утопиться самому? Мне кажется, это ужасная смерть. Найти второго джентльмена также оказалось несложно. Его зовут Вильберт Кастенгит младший. Он довольно успешен и живёт в городе Его родители знали моих родителей, как выяснилось. Вот почему он присутствовал той ночью на вечеринке. Как только его нашли, он согласился поговорить со мной. Мы встретились в ресторане, который являлся, как ты мог догадаться, моим отелем. Это был худой мужчина в дорогом синем костюме с головой полной густых седых волос. Он хорошо держался, красивый для своих лет. Но когда мы начали говорить о ночи исчезновения Амелии, Я видел, как он побледнел, и мне казалось, что годы, с которыми он боролся так долго, спустились на него вихрем. Он упал в своё кресло и поник. Я спросил его прямо, но он отрицал то, что он поднимался тогда наверх с Амелией, сказал, что не имеет понятия, кто такой Джим Ворон. Разговор не дал результатов. Чтобы удовлетворить своё любопытство, я убедил его присоединиться ко мне сегодня вечером в Рождественском отеле. Прошёл месяц, как он согласился. Имею в виду, он может быть сегодня появиться. Идём со мной в Рождественский отель. Он всего в часе отсюда. Хочу, чтобы ты увидел, что там происходит. Убедись, что я говорю правду. Да и идти вместе с другом намного спокойней. Знаю, мы не так много общались, но нас объединяют все события на вечеринке и наша общая знакомая. Ну уже, пойдём со мной. Когда Роберт закончил свою историю, он откинулся на спинку стула и поглядел на свои часы. Это был сигнал, что мне было пора самому принимать решение, как продолжится сегодняшний вечер. Я бы мог это отрицать, но по правде говоря, Роберт увлёк меня своей историей. Я никогда не верил в призраков, но эта идея меня всегда забавляла и интересовала. Конечно, с этой ночью у меня кое-что связывало мои небольшие, но очень важные воспоминания об Амелии. Меня всегда волновал тот факт, что он пришёл именно ко мне, не зная больше к кому идти. Было очевидно, что он не хотел идти в отель в одиночестве. Однако он заинтриговал меня. Плюс это был дополнительный стимул, чтобы не провести оставшуюся часть сочельника и всего Рождества в одиночестве, особенно после воспоминаний об Амелии. Её милое лицо, золотые серьги, обручи, короткое платье, тот поцелуй под омелой это всё преследовало меня. Роберт нас отвёз в тот морозный вечер, пальто было как нельзя кстати. Небо было чистое, а луна яркая. Думаешь, Кастенгейт действительно объявится? Ну, мне казалось, он хотел прийти, но вряд ли из-за моей истории о призраке. Скорее из-за того, что я считаю, что он как-то связан с исчезновением Амели. Конечно, это не даёт право считать, что он виновен. Но просто, чтобы ты знал, у меня пистолет в кармане пальто. На всякий случай. Будем защищаться, если Кэстинг и Тришит избавятся от подозрений. Знаю, звучит театрально, но всё может быть. После такого откровения моё воодушевление насчёт компании на Рождество слегка пропало. И я даже разнервничался. Что если Роберт считает меня виновным в смерти Амелии? И все это часть плана, чтобы заманить меня одного в рождественский отель и прикончить. Или наоборот, виноват он сам, ибо к какой-то причине подумал, что я знаю об этом. И эта идея изводила его многие годы. А теперь он решил, что пора с этим покончить. Я не мог выкинуть это из головы, когда мы прибыли в отель, примерно за час до полуночи. Там совсем не было электричества, но Роберт взял с собой аккумуляторный светильник, а также нам по фонарику. Он открыл двери отеля, и мы потащились вверх по лестнице. Роберт шёл впереди, освещая дорогу фонариком. Когда мы добрались до двенадцатого номера, он притормозил, а затем со вздохом открыл дверь. Дверь порвала паутину, и от неё в разные стороны разбежались пуги. В свете фонаря пыль хаотично летала, будто частицы в циклотроне. Роберт осветил фонариком всю комнату, направил луч света на закрытые двери шкафа. Затем на кровать с бархатным покрывалом, толстый слой пыли поблёскивал от фонаря. Комната не выглядела странной, не считая общей запущенности. Часов, о которых он рассказывал мне, уже не было. Роберт шагнул к окну и раздвинул занавески, подняв целое облако пыли. Луна была неполная, но достаточно сильно освещала стекло, раму и Роберта, придавая им серебристый оттенок. Я подошёл к нему и встал рядом. "Смотри", сказал он. Он указал на гвозди по всему периметру окна в разнобой вколоченные в раму. Было видно, что они здесь появились давным-давно, потому что они были ржавые и казались медными при лунном свете. Мы немного постояли и поговорили. Может быть, прошёл целый час. Этого было достаточно, чтобы развеять мои подозрения насчёт него. Мы дождались, когда сверкнули фары, и стал виден автомобиль, повернувший мимо деревьев. Он подъехал к отелю и скрылся из поля зрения. Через какое-то время мы услышали шаги по лестнице, и мне показалось, что это намного страшнее, чем мысль о привидении. Звук шагов смолк около распахнутой двери двенадцатого номера, и высокий симпатичный мужчина с гладкими седыми волосами вошёл в комнату. Хотя я не был с ним знаком, а его возраст начал давать о себе знать, я всё равно вспомнил, что видел его давным-давно, в ту рождественскую ночь. Он был один из тех, кто посмотрел на Амелию, когда она проходила мимо, и сделал ей пошлый комплимент. Этот мужчина до сих пор излучал высокомерие и ощущение какой-то превеликий. Он был один из тех, кто делал что хочет в своей жизни и никогда не сталкивался с какими-то последствиями. Вы пришли, произнёс Роберт. Из любопытства, своим мягким как мёд голосом ответил Кастлгейт. Весьма спортивный на вид. Я не осознавал, насколько я стар, пока не увидел его. Годы были не властны над ним. И он всё ещё мог скружить голову любой молодой девушке. Я не думал, что здесь будет кто-то ещё, сказал Кастлгейт. Это мой друг, сказал Роберт. Мне кажется, вы мне не доверяете, улыбнулся Кастлгейт. Помните эту комнату? спросил Роберт. Никогда в ней не был, ответил Кастлгейт. Не могли бы вы закрыть дверь? — попросил Роберт. Кастингейт закрыл ее. Роберт прильнул к окну, подняв руку, и на его часах отразился лунный свет. — Пять минут, — произнес он. — И в это время приходит ваш призрак? — Хам, — спросил Кастингейт. — Может быть, мне лучше дома надо было остаться? — Я полагаю, может быть, дольше, чем пять минут, — сказал Роберт. — Сейчас пять минут до полуночи, но сам призрак может прийти чуть позже. Как не помнится, он сразу же не приходил. «Тот о ком ты рассказывал?» — сказал Кастингейт. Лунный свет пал на его ухмылку. Но в тот момент мне показалось, что свою самоуверенность он потерял. Он начал нервно оглядываться по сторонам. Может, он не пытался увидеть призрака, но подозрительным он точно стал. Или даже подумал, что мы собираемся подстроить его разоблачение. Но действительно ли он в чем-то виноват? Насчет призрака я что-то очень сильно сомневался. Через 5-10 минут мне показалось, что мы очень глупо смотримся в лунном свете, стоя посреди комнаты, засунув руки в карманы. Наверное, Роберт думал, что история про призрака заставит Кастенгейта признаться в своих действиях. Однако вряд ли, даже если бы он действительно был виновен. Но если эта история была придумана только чтобы напугать Кастенгейта, зачем он рассказывал мне то же самое? 5 минут прошло. Прервал молчание Кастенгейт Роберт взглянул на часы. Не совсем. Пожалуйста, подождите. Раз вы пришли, то почему бы не удовлетворить любопытство? Присядьте. Кастнгейт остался стоять. Роберт подошёл к окнам и задёрнул занавески. Роберт погасил свой фонарик, и я сделал то же самое. Он подошёл к светильнику на прикроватной тумбочке, который мы принесли с собой, зажёг его и вернулся на своё место. Кастнгейт уселся на стул рядом с дверью. Он выглядел не особо спокойным. Скорее стев ноги. Однако он пришёл с нами. И это что-то дозначило. Может, любопытство или вина, а может быть, что-то другое. Невозможно передать то чувство, что охватило нас в следующий момент, или описать зловонный запах. Но единственное, что я могу сказать, воздух стал холоднее и тяжельнее, и пахло будто за стеной сдохли крысы. Затем что-то пошевелилось в шкафу, будто повернулось что-то крупное. Роберт погасил светильник, схватил фонарик и посветил им на шкаф. На дверях топырилось, будто что-то пыталось выдавить её изнутри. С двери начала капать жидкость, образуя лужу на полу. Роберт посветил на лужу. Кастингит встал с громким звуком. Лужа превратилась в плотную массу, похожую на патоку, и я увидел голову, выглядывающую из неё. Она была черная и гнилая, как будто перезрелая и испорченная тыква, забытая на грядке. Из этой гущи вытянулась костлявая рука, обтянутая кожей, с пальцами похожими на засохшие ветки. Затем появилась и вторая рука. Теперь в луже уже лежало целое, хоть и дряблое тело. Оно протянуло руки, стало царапать пол и ползти к кровати. Так как я стоял прямо перед кроватью, оно ползло прямо на меня. Я застыл на месте, но как только существо приблизилось, я сделал шаг назад и сел на матрас. Приподнял ноги над полом, а затем пополз к дальней части кровати, которая была придвинута к стенке. Роберт продолжал светить на существо, но он также отошёл назад и прижался спиной к стене. Оно продолжало ползти, пока не добралось до кровати. Я уже не видел его, потому что оно было слишком близко. Но через какое-то время, показавшееся бесконечностью, эта костлявая рука с дробящими пальцами поднялась над кроватью. Она ухватилась за простынь, и я увидел, как голова этого существа поднимается, словно ужасающая луна, и свет настоящей луны озарил его мертвенно-бледные глаза. Затем существо остановилось, будто бы не нашло то, что искало. Не знаю, как описать, потому что лицо было очень странное. Но мне показалось, что оно было чем-то разочаровано. "Господи", прошептал Кастенгейт. Уверен, он не собирался этого говорить, но как только его голос прозвенел в ледяном мертвенном воздухе, существо с любопытством наклонило голову в его сторону. Кастенгейт шагнул назад, пока не упёрся в стул, стоявший у стены. Он упал на него и остался сидеть, будто так и было запланировано. Существо вытянуло голову вперёд. Не могу быть уверен, но мне показалось, что рот его раскрылся в улыбке, как разрез на тыкве. Затем оно зашевелилось и начало быстро сокращать расстояние между собой и Кастингейтом. Это было так стремительно, будто я смотрел фильм с частично пропавшими кадрами. Существо схватило Кастингейта, и он с ужасом вскрикнул. Наверное, мне надо было кинуться ему на помощь, но я этого не сделал. Даже когда он звал меня и Роберта на помощь, я не пошевелился. Роберт тоже не встал. Существо резко швырнуло кастинги и то со стула куда-то за пределы видимости. Я услышал, как существо потащило его по полу. Я даже видел лицо Роберта, разглядывающего происходящее. Он даже не попробовал схватиться за ружьё. Он вообще не пошевелился. Затем призрак поднялся с пола, будто марионетка, которую приподнимают за невидимые нити. Он сжимал кастинги это за горло, как тряпичную куклу. Теперь он выглядел неприятно. Его глаза были неимоверно широко раскрыты, рот разинут, и он весь побелел. Занавески приоткрылись, будто кто-то этому посодействовал, и снова в комнату проник лунный свет. Я увидел, как ржавые гвозди сами вылезают из оконной рамы, и у меня волосы дыбом встали на затылке. Гвозди с шумом упали на пол, и окно возлетело. Затем существо и Кастингейта будто листья засосало порывом ветра в открытое окно, и они грохнулись на землю. Роберт отлип от стены и подбежал к окну. Я тоже набрался смелости, слез с кровати и присоединился к нему. Мы выглянули наружу. Существо поднялось на ноги и потащило Кастингейта прочь, держа его за ворот пиджака. Было видно, что после падения у него поломалось много костей. Одна рука была вывихнута, нога тоже, и в разорванной плоти виднелась кость через распоротые штаны. "Нам надо ему помочь", сказал Роберт. Я не ответил, и Роберт не пошевелился. Существо утащило к астингейта к реке, за тёмной плакучей ивы и древней кипарисы. Мы простояли так очень долго. Затем уселись на кровать и стали ждать, когда взойдёт тёплое и розоватое солнце. Начинался Рождественский день. Затем комната вновь потемнела, и занавески снова закрыли окно. Это произошло настолько незаметно, что мы даже не обратили внимания. Я подошёл к окну, раздвинул занавески и взглянул на новый день. Оконная рама снова была на месте, приколоченная гвоздями, будто ничего и не произошло. Это было похоже на то происшествие несколько лет назад, о котором рассказывал Роберт. Я едва мог дышать у реки. Мы нашли пиджак Кастингейта, но рядом была только бурлящая тёмная вода. Сам Кастингейт пропал. Мы подъехали к телефону автомату, чтобы вызвать полицию. Они приехали всё смотреть, приняли нас за подозреваемых в деле. Ничего так они не доказали. Однако, если вы взглянете на старые статьи в газетах и записи полицейских, вы узнаете, что мы с Робертом до сих пор под подозрением. Мы не рассказали им, что мы действительно увидели. А это только бы усложнило ситуацию. Мы сказали, что приехали в это место из-за ностальгии и обнаружили автомобиль Кастингейта и его пиджак около реки. Но то, что мы едва его знали, не было ложью. На следующий год мы отправились на то же место в канун Рождества. Но этот раз в комнате ничего не произошло. Я уснул прямо на стуле, а Роберт на пыльной кровати. На следующее утро мы решили, что с этой историей покончено раз и навсегда. А в начале следующего года этот отель снесли. Я больше никогда не видел Роберта, хотя потом узнал, что несколько лет спустя он умер, пока спал. Теперь я совсем состарился, жду своего конца, подумывая о том, как один утонул, а другой, честно говоря, у меня есть своё мнение на этот счёт. Мне кажется, справедливость восторжествовала. Иногда, когда я лежу, последнее о чём я думаю перед сном, это о Мелие. Молодая и живая, яркая и притягательная, одетая как в ту ночь перед Рождеством. Её серьги-кольца поблёскивают так же ярко, как и её глаза, и у неё такая лучезарная улыбка. Она была, есть и будет моей тёмной, но красивой мечтой. Конец рассказа.